Псевдотестирование способностей Зарождение очередной псевдодиагностической методики можно было наблюдать практически в режиме реального времени где-то с 2013 года. В торговых центрах российских городов стали появляться киоски, в которых предлагалось пройти тестирование по отпечатку пальцев. Вариантов могло быть несколько. Иногда хватало большого пальца, приложенного к сканеру. Иногда аппарат чем-то напоминал платежный терминал, и нужно было по очереди приложить все пальцы обеих рук. Иногда еще и к глазам подносили датчик, считывавший рисунок наружной оболочки. Это объясняли тем, что в таком случае результат будет максимально достоверным. Суть тестирования, как бы оно ни называлось, сводится к одному. По полученным отпечаткам пальцев и снимку радужки диагносты якобы могут рассказать о вас буквально все. Утверждается, что на основании этих данных можно узнать состояние здоровья, включая рекомендации по основным органам, определение уровня стрессоустойчивости типа нервной системы, группы риска по состоянию здоровья и прочее, физиологические параметры, заложенные в генетической программе, в том числе скрытые возможности, психологический портрет, тип восприятия, модели достижения целей, темперамент, особенности мышления, черты характера, спортивные возможности, включая рекомендации по занятиям конкретными видами спорта, в которых наиболее вероятно быстрое достижение успеха, совместимость во всех видах взаимоотношений, от потенциального партнера до трудового коллектива, слабые и сильные точки во взаимодействии с людьми, особенности трудовой деятельности во всех нюансах, определение как склонности к конкретным профессиям, так и направлений с наиболее вероятным взлетом по карьерной лестнице но ну а теперь скажите, кто откажется от столь ценного руководства по собственной жизни за относительно скромную плату? Всего несколько тысяч рублей. Тем более все очень солидно. Одна из компаний разработчиков обосновалась в Новосибирском Академгородке, другая – получатель разнообразных грантов и лауреат всяких инновационных конкурсов, выставок и фестивалей, Представители третьей рассказывают о поддержке на уровне правительства региона и чуть ли не федерального Кабмина, и все хором ссылаются на фундаментальную научную базу, на которой построено тестирование. Обычно звучат два термина дерматоглифика и иридодиагностика. Подробно разберем каждый из них.